11. Следующие пять спинов он не делал ставок. Не убедился, что поступил правильно. Не впадай в азарт, не ставь, когда барабан крутится слишком быстро или если не уверен, что выпадет ТР, сказал он себе. Наконец он поставил и снова выиграл. Сходил в туалет и закапал глаза. Подошла низенькая официантка, принесла воду в высоком стакане. и забрала чашку из-под кофе, получив от него чаевые. По мере выигрыша Габриэль обменивал сотенные фишки на тысячные и складывал их друг на друга, стараясь собрать так называемый стек, состоящий из двадцати фишек. Когда примерно через полтора часа подошла Мэрлин, перед Габриэлем стояла половина стека. «Бам-бам!» Не скрывая удивления, воскликнула она. «Вот это да!» Не хочешь сделать перекур? Габриэль неохотя поднялся, а они отошли в зону отдыха к диванам. Габриэль предложил Мэрлин закурить, но она энергично потрясла головой, отчего светлые волосы разметались по плечам, сказав, что это очень вредно для кожи. Как твоя игра? спросил он. При своих, можно сказать. А как тебе удалось столько выиграть? Ты же удвоил свои деньги. Он кивнул. Так почему не остановишься? Она лукаво посмотрела на него. Сам же говорил, что нужно останавливаться и уходить с выигрышем. Габриэль пожал плечами. Сегодня решил идти до конца, раз так везёт. Мерлин окинула его недоверчивым взглядом, затем обиженно сложила губки. Ну почему со мной такого никогда не бывает, чтобы вот так вот везло? Он невольно отметил про себя, насколько по-детски обиженным стало её лицо. Раздражение от того, что она оторвала его от игры, немного ослабло. «Я видел, как ты играешь. Стараешься поставить почти на все номера на поле, боясь не угадать. Такая тактика позволяет долго играть, но ты не рискуешь. Соответственно, и не выигрываешь. А наоборот, со временем потихоньку спускаешь все денежки». Мэрилин сощурилась. «Могу попросить тебя снять очки?» Габриэль снял и через несколько секунд снова надел. «Я не могу. Они не идут к тебе. Я без очков почти ничего не вижу. Она внимательно посмотрела на него. Я имела в виду оправу сменить, сказала она и тут же сменила тему. Похоже, ты знаешь, о чем говоришь. Ты имеешь отношение к казино? Чем ты занимаешься? У Габриэля появилось чувство, что эта девушка обязательно вторнется в его жизнь, но не было уверенности, что это будет к лучшему. Наукой. Я математик. Она хлопнула его ладонью по колену и заразительно засмеялась, закинув голову. Отсмеявшись, склонила голову на бок. — Скажи, ты что, никогда не улыбаешься? Габриэль удивился. — С чего ты решила? — Да так. Ладно, докажи, что ты математик. — Каким образом? — Гипотезы по Анкаре доказать? — Зачем мне какая-то гипотеза? Лучше скажи, почему на рулетке выигрыш составляет именно 35 к 1? Или это не относится к математике? Габриэль Кевну. Относится. Теория вероятности. На рулетке всего 37 номеров. Следовательно, вероятность выпадения любой цифры составляет 1 к 37. Когда твоя фишка выигрывает, казино выплачивает тебе ещё 35. Итого у тебя на руках 36. То есть казино недоплачивает одну фишку. И это недоплата. Один разделенный на 37 составляет около 3%. В этом преимущество казино. Мэрилин медленно осмотрела шикарные интерьеры зала и недоверчиво возразила. «Три процента? Так мало? Я им все 100 оставляю?» «Ну, это ты. А такие, как я, выигрывают то, что проиграла ты. И в итоге казино остается его процент. Но таких, как ты, большинство». Радость от выигрыша затмевает воспоминания проигрыша. Еще в шестьдесят восьмом году до нашей эры Цицерон объявил народу, что нет ничего более радостного для человека, чем победа. Да, умный был человек. Жаль, что не была с ним знакома. Улыбнулся все-таки. Она прищурила один глаз и ткнула в его сторону указательным пальцем с ухоженным накатком. «Вот у кого мои проигранные деньги!» «Есть кого получить!» «Чем ты занимаешься? Ты ведь не местная?» Спросил он и разозлился на себя. «Какое тебе дело за нее? Не забывай, для чего ты здесь!» Она едва заметно вздохнула. Легкая грусть набежала на красивое лицо. «Да, не местная. Бывшая жительница Волгограда, бывшая гимнастка, бывшая танцовщица». В голосе ей звучала невеселая гордость. видная относившаяся к далёкому прошлому. Она мотнула головой и тут же весело улыбнулась. "Я, конечно, пошутила насчёт проигранных денег. Пожалуй, не буду получать их с тебя. Это были деньги, которые я хотела проиграть". На её лице вновь мелькнула мимолётная тень. "Послушай, позволь мне поиграть рядом с тобой за одним столом и ставить на те же номера, что и ты". Она сделала жалобные глаза. "Ну, пожалуйста. Ты же сегодня везунчик. Хочу сегодня тоже быть такой. Хорошо, скрипя сердце, согласился Габриэль. Только, пожалуйста, не мешай. Мерлин сделал рукой движение, как бы запирая на молнии рот, и они вернулись за игровой стол, где вместо девушки со скучающим лицом их встретил новый крупье. Небольшого роста парень с чёрными растрёпанными бровями. Неожиданно зычным голосом он призвал их делать ставки. Мерлин отдала Га브риелю свои фишки и молча уселась рядом. Бровастый слишком энергично закручивал колесо, так что трудно было даже разглядеть сливающееся при вращении число. Прождав три спина и перебирая в руке стопку с тяжёлыми фишками, Га브риелю пришлось сделать крупье замечание на вполне законных основаниях. По правилам казино игрок имеет право потребовать такую скорость вращения, чтобы разглядеть число на колесе. «Прошу прощения, больше не повторится». Курпье притормозил указательным пальцем хромированный ободок колеса. Габриэль внимательно ждал, готовый в любой момент поставить ставку в 1200 долларов на Тиер. 600 свои и 600 за Мэрлин. Этот момент скоро настал. И Бравастый двинул стопку выигранных фишек в его сторону. Габриэль попросил его разделить выигрыш на две части и отдал Мэрлин 1700 долларов. которая от удивления нарушила договоренность молчать и прошептала, приблизившись к нему поближе. — Как мы выиграли? Не пойму. Ты же не ставил на поле ничего. Габриэль почувствовала ей теплое дыхание на шее и, не поворачивая головы, прошептал в ответ. Вон там у крупье нарисован овал с секторами. Он наши ставки туда поставил. — А-а-а, понятно. Габриэль бросил фишку в 5 долларов в крупье, тот ловко подхватил ее и, постучав привычным движением о кромку стола, опустил в прорезь. Следующего подходящего момента пришлось ждать долго. Минут 15. Шарик все время падал то в противоположный сектор, где зеро, то в Орфа Лайнс, номера слева и права от Тиер. Лишь два раза Габриэль ошибся, не поставив на Тиер. Это была неплохая статистика угадывания. Он внутренне собрался, так как обычно за такой дотяжной неудачной серией следует ждать успеха. В течение последующего получаса крупье скучать не приходилось. Он пытался всё время менять скорости вращения колеса и барабана. Габриэль ставил редко, но удачно. Так что браваст и всё чаще пододвигал ему и Мерлин стопки с выигрышами, пока не пришёл новый крупье и не заменил его. Шарик три раза неудачно ударялся о края и чеки и вылетал из заветного сектора, но удваивая ставки, Габриэль возвращал проигранное. Рядом с новым крупье появился мужчина в коричневом пиджаке, с гладко зачёсанными набок волосами. Это был питбосс, человек рангом ниже менеджера, отвечающий за несколько игровых столов. Он приветствовал игроков, выразив поддельную радость, и поинтересовался, не желают ли они заказать что-нибудь особенное за счёт заведения. Габриэль повернулся к Мэрилин, которая старательно собирала свои фишки в столбики. Она закончила подсчёт и мило улыбнулась Питбоссу. "Я никогда не пробовала коньяк Луи XIII. Мы бы с радостью приняли от вас бутылочку". У Питбосса лицо сразу стало немного несчастным. Габриэлю его даже стало жалко, потому что он знал, что раздавать такие дорогие подарки было не в компетенции пидбосса. Даже менеджеры не могли этого сделать, если только это не было исключительным случаем. Луи 13-й обычно бывает в VIP-залах, но только в целях угощения. Бутылками дарить его не положено. Пидбосс пожевал губами и стал оправдываться. Я бы с радостью, но бутылку будет затруднительно, конечно, но Если вы пройдете в вип-зал, вы сможете его попробовать там. Мэрилин презрительно поджала губы и спросила, указав на стопки своих фишек. Можно поменять это на крупные? Питбосс приободрился и кинул крупье, который забрал у Мэрилин фишки, ловко нарезал и, подсчитав, пододвинул ей стопку фишек с крупным номиналом. Три тысячи четыреста, пожалуйста. Мэрилин царственным жестом кинула на чай две фишки по сто, крупье. который, собственно говоря, только встал за рулетку и никакого отношения к её выигрышу не имел. "Не покупаю я у вас бутылку Луи XIII с такими деньгами". Она аккуратно опустила ладошку на стопку с фишками. "Могу себе позволить. Будьте добры, принесите бутылку вон за тот столик возле дивана и ещё два бокала, плитку горького шоколада и лимон". У пидбосса слегка приоткрылся рот, но он быстро опомнился. поклонился и быстро удалился. Мэрлин посмотрела на Габриэля и подмигнула. Вообще-то я почти никогда не пью. Но ведь Новый год, и к тому же я впервые в жизни выиграла. Ты пробовал его? Я нет, но слышала про него. Пойдём уже, хватит играть. Габриэль посмотрел на свои фишки и сказал с сожалением, но твёрдо. Я должен доиграть. Потом приду.